Глава 34. Техноград. Брянск. Брянское управление. 9.13. Зал совещаний. 18.10. Судно-нарушитель не отреагировало на предупреждение береговой охраны и продолжило следовать прежним курсам. В связи с пересечением линии разграничения территориальных вод и созданием угрозы национальным интересам России, было принято решение о передаче вопроса по командной цепочке в штаб стратегического командования. Ведущая новостного выпуска поджала губы, предлагая вместе с ней осудить безрассудное поведение некоторых особей из так называемых сопредельных стран. На экране пошли кадры с норвежским кораблем-нарушителем. Судя по ракурсу, снимал один из высотных дронов-наблюдателей, от которых над Арктикой было не протолкнуться. Такие птички курсировали на регулярной основе и могли находиться в воздухе целыми сутками. Особо продвинутые модели строились из сверхпрочных легких композитов и оснащались солнечными батареями. Тогда время патрулирования растягивалось на месяцы. Оптика беспилотника приблизила морское судно. Довольно большое, с надстройками и мощной кормой. Как бы даже не ледокол легкого класса. Внизу прошла строчка, информирующая, что норвежский корабль никуда не сворачивает. На требовании остановиться и лечь в дрейф нарушитель никак не отреагировал, сообщили с экрана. Забавно. Офицер отдела дознания неспешно отхлебнул черный кофе. он решил сделать небольшой перерыв. И вот уже 10 минут сидел, закинув ноги на стол, глядя новости и с профессиональным любопытством прикидывая, чем саданут пооборзевшим оборзевшимся лёдочникам. Корабль крупный, поэтому его передали по командной цепочке к военным, а вовсе не из-за вхождения в зону ответственности арктической группировки. У береговой охраны просто нет средств, чтобы потопить настолько большую лоханку. Другое дело вояки. У этих всегда в закромах запасено разного добра на все случаи жизни, в том числе для таких вот массивных колош. Все попытки выйти на связь не оказали какого-либо эффекта, сообщила симпатичная ведущая. Это станция наблюдения Север-13. Вы вошли в зону действия особого протокола. Внимание! пересечение границы будет считаться угрозой четвертой степени говорили разумеется на русском норвежец отвечал но на английском его естественно игнорировали внимание это станция наблюдения север 13 вы входите в зону действия особого протокола вновь забубнил голос военного диспетчера в ответ опять тарабарщина на Пиндосском. офицер зевнул два предупреждения есть кажется после третьего по уставу идет приказ открывать огонь на поражение что то долго возится будь он на месте командующего арктической группировкой давно бы уже запускал ракеты и словно подтверждая его мысли камера дрона укрупнила суднонарушитель до максимальных значений черное вытянутое пятно промелькнуло в воздухе с сумасшедшей скоростью вспышка В бок норвежского ледокола что-то врезалось и взорвалось, проделав дыру в корпусе размером с автомобиль. Корабль почти сразу начал крениться. Вверх рвануло пламя вперемешку с плотными клубами дыма. Офицер меланхолично сделал еще один глоток, наблюдая за агонией морского судна. Ясно, что уже не жилец. Походу, крылатой ракеты шарахнули. И, судя по скорости, гиперзвуковой. Подтверждая его слова, раздался голос ведущей, поясняющий аудитории, что стратегическое командование для нейтрализации нарушителя использовало береговой ракетный комплекс «Веер» и запустило по врагу стрелу «Перуна». Дознаватель хмыкнул. «Стрела «Перуна» придумают живояки название для своих игрушек. Корабль тем временем медленно тонул». Корпус окончательно развалился, в пробоину хлынули потоки воды. Ледяной воды, способной свести с ума низкой температуры. Картинка мигнула и погасла. Трансляцию с дрона прекратили. Не хотят, чтобы зрители наблюдали дальнейшую агонию. Напоследок ведущая сухо сообщила, что спасательные транспорты в район инцидента направляться не будут. «Правильно, борзых надо учить!» А если селедочники, кстати, интересно, сколько этих доморощенных викингов вообще осталось в живых, надо будет при случае уточнить. Попробуют отправить своих, то их постигнет судьба потопленного корыта. Все же интересно, чего они туда поперлись, знают, что теперь Россия сбивает и уничтожает все подряд. Неужели думали, что прокатит? Дознаватель зевнул. Глупость некоторых представителей человеческого рода иногда поражала. Он махнул рукой и переключил канал. Это совершенно невозможно! Не мы начали эту войну! И да, это именно война на полное физическое уничтожение. Иначе как вы можете объяснить пущенное в ход биологическое оружие, не разбирающее военное и гражданское население? Какой-то мужичок Экспрессивно тряс кулаками, возмущенно глядя на старика, чем-то напоминающего профессора. Дело происходило в студии. Судя по всему, шла какая-то очередная аналитическая программа или ток-шоу в урезанном формате на политическую тематику. Все совершают ошибки, я не отрицаю сам факт атаки, но все же не думаю, что конечной целью являлось тотальное уничтожение всего населения. А что касается реакции властей, даже на попытки переговоров, то, на мой взгляд, она слишком чрезмерна. Прошло 10 лет, и пора уже договариваться. «Предложите это родственникам миллионов погибших», – презрительно бросил оппонент. Профессор заткнулся. С этой стороны крыть ему нечем. В большинстве своем люди поддерживали политику правительства, о полном неприятии контактов с западными режимами. Слишком много погибло. Слишком многие лишились близких в результате пущенных в ход вирусов. Касательно слишком резкой реакции, мягко вмешался ведущий. Вы имеете в виду случай с участниками клуба встреча на Эльбе? Старик неохотно кивнул. Его оппонент злорадно усмехнулся. Что? Потеряли там кого-то из своих дружков? Профессор надменно вскинул подбородок, не желая отвечать на издевку. Дознаватель хмыкнул. В свое время история получила широкую огласку. Был такой клуб. Встреча на Эльбе. Офицеры в отставке с российской и американской стороны собирались на неофициальные встречи и обсуждали отношения между двумя державами. чтобы, так сказать, держать руку на пульсе и сохранять неформальные каналы общения. После пущенного в ход биооружия и гибели огромного числа людей встречи, разумеется, прекратились. Но пару лет назад была попытка возобновить контакты. По слухам, инициаторами выступили американцы. Что в целом неудивительно, учитывая, какие у них сейчас проблемы с Китаем, Африкой и южноамериканскими странами. И куча дебилов из бывших российских офицеров взяла, да и согласилась. Непонятно, о чем придурки думали, может, старикашки совсем из ума выжили, может, не до конца понимали последствий. Но в конечном итоге все это квалифицировали как сговор с врагом. И на место встречи отправилась команда ликвидаторов из военной разведки. Прикончили всех, и предателей, и пиндосов. Дело происходило в Таиланде, на территории курортного отеля. Служащие потом оттуда трупы устали вытаскивать. Такую там устроили бойню. И все равно я убежден, что надо отбросить все противоречия в сторону. Дознаватель зевнул. Дурак этот профессор, или кто он там на самом деле? Стольких погибших никто не простит. Сейчас не времена Великой Отечественной, когда даже после 30 миллионов убитыми СССР не превратил Европу в выжженную пустыню, хотя и следовало, действуя по принципу «кровь за кровь». Сейчас у людей менталитет другой, по крайней мере у большей части, и стремление отомстить не считается чем-то зазорным. Тем более, что прорыв всецело поддерживается властями. так что никаких примирений не будет. В ближайшие лет сто точно. Скучаешь? В зал вошел командир спецназа, скользнул без особого интереса по экрану телевизора и повернулся к дознавателю, невольному напарнику, по всему тому бардаку, в который они умудрились вляпаться. Да нет, решил сделать небольшой перерыв. Офицер дознания взмахом руки Выключил телевизор и снял ноги со стола, садясь прямо. Есть новости? Оперативник усмехнулся и кивнул. Еще какие? Но сначала хочу сказать, что привлечение полисов ничего не дало. Что совсем? Технические туннели, коммуникационные шахты, водоводы, стоки, фильтрующие станции очистки воды, переплетение такое, что сам черт ногу сломит. Искать в этом лабиринте беглецов? все равно, что пытаться отыскать иголку в стоге сена. У каждого канализационного люка по человеку не поставишь? Хотели же накрыть районы дронами, припомнил дознаватель. Неужели не сработало? Плотное покрытие гарантировало наблюдение улиц окраин и тотальную идентификацию всех, кто попадал в поле зрения высокочувствительной оптики с программами распознавания лиц. Нет. Спецназовец покачал головой. Ему тоже казалось, что массовое задействование беспилотников поможет решить проблему. Но это еще не все сложности. Он поставил на стол голокуб и активировал проекцию. В воздухе повисло изображение двух мальчишек и одной девчонки. Трехмерные модели лиц, скомпонованные на основе видеозаписей, медленно поворачивались в воздухе. Разыскное оповещение. Награда. 5 тысяч за любую информацию, плюс дополнительные выплаты в случае успешной поимки. Когда об этом объявили, то сразу обрушился шквал звонков. Большинство отсекали алгоритмы, как маловероятные. Сам знаешь, сколько нарисовалось желающих заработать. Но некоторые программы отсева пропустили, потому что информация показалась достоверной. Оперативник сделал паузу. И знаешь что? Каждый раз, как мы приезжали на место, оказывалось, что это очередная пустышка. Хуже того, пару раз нам даже пришлось смещать район поиска, потому что данные выглядели правдоподобно, и казалось, что удалось выйти на след. «Но вы ничего не находили», – дознаватель встал, отодвинув пустую кружку в сторону. Аналитики давали прогноз с 85% вероятностью, что информация верная, и каждый раз ошибались. Командир группы посмотрел на собеседника. «Знаешь, что это означает?» Вопрос был риторическим, но офицер все же ответил, что нам пытаются противодействовать. Оперативник мрачно улыбнулся. «Хуже!» Он толкнул служебный планшет, который до этого держал в руках, по столу в сторону собеседника. На основании имеющейся информации отдел А сделал вывод, что в деле замешан странный класса провидец. Дознаватель глухо выругался. Новость не просто усложняла ситуацию, а ставила ее с ног на голову. Как искать того, кто видит линии вероятности? Опережает тебя на два шага вперед. И что будем делать? Командир группы захвата помедлил и веско обронил. Наверху принято решение привлечь к поискам спецгруппу «Черный легион». Офицер отдела дознания вздохнул и усмехнулся. Вот значит как. Командование решило пустить в ход козырь. Использовать одних странных против других странных. А значит, в ближайшие дни скучать им точно не придется.